Глава четвертая. «Александр Олегович, прошу, послушайте меня!» — сбивчиво говорил парень, нервно теребя край своей рубашки. «Нет, это вы послушайте!» — резко перебил я, окинув его подозрительным взглядом. «Я вас не знаю и понятия не имею, каковы ваши намерения. Вы просто догоняете меня и утверждаете, что кто-то желает моей смерти. Откуда мне знать, что это не подстава?» В конце концов, нет гарантии, что этого человека не послали какие-нибудь недоброжелатели. А чем дольше я находился в столице, тем больше у меня их появлялось. Тот же Василий Валерьевич явно не был доволен тем, что ему выставили условия со стороны Пановых. Это был долг Арсении Палчи, но косвенно в нем участвовал и я. Так что таким образом могли навредить и мне. Это лишь первый пример, который всплыл в голове. Таких людей могло быть гораздо больше». К тому же количество моих демонов сильно ограничено. Они не смогут чисто физически следить за всеми людьми столицы. «Александр Олегович, поймите, я не могу сказать вам, откуда у меня эта информация. Просто не могу!» — произнес парень. Его голос заметно дрожал. Он постоянно оборачивался, словно проверяя, не следят ли за нами. «Просто поверьте, вам нужно найти безопасное место. За вами придут!» «Почему вы предупреждаете меня?» — прямо спросил я, скрестив руки на груди. «Я делаю это не столько ради вас, сколько ради той, у кого вы остановились!» — выпалил он, опустив глаза. Теперь мотивация парня стала более ясна. Он переживал, что во время нападения пострадает Алиса. Возможно, он был одним из тех, кто неровно к ней дышал во время учебы, или же из старшей или из параллельной группы. Тогда это многое объясняло, хотя сам я его не помнил. «Однако я все еще не мог верить ему наверняка. Где гарантия, что я этой ночью уйду из дома Анечковых, а на них не нападут? Но с этим тоже можно было разобраться. В конце концов, я в гостях у одного из сильнейших родов некромантов во всей Империи». «Я приму к сведению ваше предупреждение», — кивнул я парню. «На этом все», — отрезал я и развернулся. «Вы обезопасите ее!» — крикнул он мне вслед. Я обернулся и снова увидел, как он озирается по сторонам, словно затравленный зверь. «Да, насчет Алисы не переживайте, и лучше уходить отсюда как можно скорее». Он кивнул и быстро скрылся в увидающих деревьях парка, а я отправился к ждущей меня машине такси. К вечеру я вернулся в поместье Анечковых, где меня в холле встретила уже нарядная Алиса. «Ну что, я готова к сегодняшнему вечеру», — с улыбкой произнесла она и покрутилась передо мной в нарядном черном платье, красиво облегающем ее фигуру. У нее все наряды были этого цвета, но разных фасонов и стилей. Я не смог бы выделить какой-то, который шел ей лучше, чем другие. «Мне нужно немного времени переодеться, а потом мы отправимся туда, куда пожелаешь», — с улыбкой ответил я. «Нельзя, чтобы такая красавица скучала в этот вечер». «Хорошо, я буду ждать тебя здесь» ответила она и плюхнулась на диван, который стоял в широком коридоре. Я направился на второй этаж, но не в выделенную мне комнату, а в кабинет отца Алисы. Уточнил услуг, где сейчас находится граф, и они подтвердили, что он в своем кабинете. Я постучался, и Роман Викторович разрешил войти. «Ваша светлость», — почтительно склонил я голову. «А, Александр, проходите», — улыбчиво встретил он меня. После того, как я разорвал контракт с демоном, Роман Викторович всегда был рад моему визиту. И, судя по многозначным взглядам, которые он бросал на нас с Алисой, он и правда был бы не прочь породниться, но этот вариант я пока даже не рассматривал. «Я пришел к вам по делу. Неудобно говорить, но...» — начал я, прикрыв за собой дверь. «Александр, мы с вами не чужие люди. Можете выкладывать все как на духу», — легко ответил граф, отложив ручку, который подписывал какие-то документы. «Сегодня мне сообщили, что я не доживу до утра», — произнёс я, наблюдая за его реакцией. «Конечно, на это время я покину ваше поместье, чтобы обезопасить и вас, и Алису, но нельзя быть точно уверенным, что это не план кого-то из ваших врагов, чтобы меня не было в доме, когда случится нападение. Поэтому я пришёл, чтобы посоветовать вам усилить охрану. Как вы знаете, лучше перебдеть». Роман Викторович хмыкнул, постучал пальцами по столу. У «Вас же сегодня...» «Свидание с Алисой», — уточнил он, внимательно глядя на меня. «Да, я верну ее часа через 3-4, а затем покину ваш дом до утра», — кивнул я, «и буду надеяться, что недоброжелатели увидят это». «Александр, я должен предложить вам помощь. Если кто-то желает вашей смерти, значит, этот человек враг и нашему роду». Роман Викторович ударил кулаком по столу, его лицо потемнело от гнева. «Не настаивайте», — отрезал я, подняв руку. «Это мои проблемы и только мои, если это не подставы и нападение не запланировано чисто на ваш рот, в чем я искренне сомневаюсь». «Конечно, мы усилим охрану», — сказал граф, откинувшись в кресле. «Но я тоже сомневаюсь, что у кого-то хватит смелости нападать на нас», — нервно усмехнулся он. «В таком случае они встретятся с небольшой армией мертвецов». Кстати, я заметил, что после разрыва контракта с гончией Роман Викторович стал более эмоционален. Пропал холод, который вечно следовал за ним по пятам. Еще когда учился в университете, при первом посещении этого поместья я заметил, что оно хоронит довольно-таки много тайн, и одна из них — это невидимые стражи. Они спрятаны и в стенах, и в земле, и даже в воздухе. Скелеты, мертвецы, привидения, все, кто могут служить некроманту, все охраняют этот дом, поэтому взять его штурмом практически нереально. Анечковы. Одни из самых сильных некромантов в империи. И правду говорил граф, что мало у кого найдется смелости в открытую бросить им вызов. «Александр, мне кажется, таким образом кто-то хотел выманить вас из дома, чтобы напасть. Пока вы находитесь в нашем поместье, сюда никто не сунется». «Уверяю», — уверенным тоном сообщил Роман Викторович. «Даже если так, я должен разобраться с этой проблемой. Понимаете, не хочу ходить и оборачиваться все время», — твердо произнес я. «Похвально, похвально», — вздохнул граф. «Но мне бы не хотелось подвергать вашу жизнь опасности, учитывая, сколько всего вы сделали для нашего рода, и учитывая, как вы дороги моей дочери». «Если я не смогу защитить себя, то какой же из меня маг и аристократ? Я сам не буду себя уважать», — ответил я, глядя в глаза графу. «Это возымело успех». «Понимаю, это важно для каждого аристократа. Быть сильным не только на словах, но и на деле», — задумчиво кивнул Роман Викторович. «Наш род уже не раз доказал это в войнах родов, в участиях в боевых действиях на границах, в верной службе империи. Вам же это только предстоит, если так посмотреть, то начать с мелкой стычки — неплохой вариант. Особенно, если об этом узнает общественность, — его глаза хитро блеснули. Другой вопрос, что вы не можете знать наверняка то нападающий и не можете быть уверены в своей победе. Я узнаю, — пообещал я, сжав кулаки». «Что ж, не буду допытываться о ваших способах получения информации. Каждый из нас вправе хранить свои тайны», — склонил голову граф. «Но благодарю вас за предупреждение. На ближайшие дни я усилю охрану. За безопасность Алиса можете не переживать». «Благодарю. Именно это я и хотел услышать», — ответил я и поднялся. «Верну вам ее вечером в целости и сохранности». Граф кивнул, и я вышел из кабинета. Хорошо, что Роман Викторович меня понял и не стал настаивать. Уверен, ему и самому интересно узнать, на что я способен. Правда, он этого не узнает. Я отправился в выделенные мне покои, привел себя в порядок. Это заняло всего несколько минут. «Есть идея, кто хочет нас убить?» – мысленно спросил я у Легиона. Поправляя галстук перед зеркалом, недавно пришлось обзавестись еще одним хорошим костюмом, но после выплат Желяева и Василевских это перестало быть проблемой. «У меня есть список из десяти тысяч фамилий. С какой начать?» — хмыкнул демон. «Из людей», — уточнил я, поморщившись. «А, это гораздо сложнее», — протянул он. «Тебя недолюбливает очень много простолюдинов, но большие зависти, что сами так не могут. Добрынины не желают тебе добра, но это явно не они. Они как сидели в мураме, так никуда не уезжали и подобных приказов не отдавали. Никого из своих людей они сюда точно не отправляли». «Василевские тоже успокоились. Эти как раз-таки скорее тебе благодарны после того, как ты очистил их земли». «А Василий Валерьевич?» — спросил я, припоминая нашу недавнюю встречу с лекарем-архимагом. «Там тоже ничего особенного, как и у членов Ордена, за которыми нам удалось подсмотреть. В общем, среди людей адекватных вариантов у меня нет», — отрезал легион. «Хреново работает твоя разведка», — ответил я, натягивая пиджак. «Слушай, ну вот когда тебя захочет убить каждый второй, тогда я приду к тебе со списком. Сможешь тыкать, кого убрать. С людьми это будет гораздо проще, чем с демонами». «Нет, до такого я доводить не собираюсь. Спасибо», — хмыкнул я. «В общем, ты понял задачу. Внимательно следи за кругом. Если увидишь что-то подозрительное, сообщи. Скорее всего, за нами с Алисой будут следить. Причем следить издалека, возможно, при помощи артефактов». «Ладно», — неохотно согласился демон а у него все равно особого выбора не было. Алиса ждала меня у ворот поместья, где уже была приготовлена машина с ее личным водителем. «Так не скажешь, куда мы направляемся?» спросил я, смотря на роскошный автомобиль. «Не-а», — ответила девушка, хитро улыбнувшись и поправив черное платье. «Надеюсь, не в крематорий», — усмехнулся я, открывая перед ней дверь. «Сомневаюсь, что даже жаром получится тебя убить», — легко отмахнулась она, и мы сели в транспорт. Дорога заняла около часа, после чего автомобиль остановился возле высокого заброшенного здания в готическом стиле. Мы вышли, я взглянул на черные и мрачные стены. Казалось, что в это место даже не проникает свет, и лучи закатного солнца попросту сюда не добираются. Осмотревшись, понял, что это не совсем так. Вокруг дома стоял невидимый барьер. Он слегка искажал световосприятие. — Это одно из поместьй твоей семьи? — спросил я у Алисы, невольно напрягшись. Не нравилось мне это место, чувствовался какой-то подвох. «Не совсем. Один должник моего отца после своей смерти переписал все имущества рода на нас», — улыбнулась Алиса, разглядывая мрачный фасад. «Как понимаю, выбора у него не было». «Конечно, он при жизни отцу столько задолжал, чтобы не расплатиться еще и после смерти», — рассмеялась она. «Все бы так». «Ты привела меня, чтобы провести экскурсию», — уточнил я, внимательно изучая взглядом территорию. «Нет, это было бы слишком банально. Старых особняков я уже вдоволь насмотрелась, как и кладбище». Ее глаза странно блеснули. «Это место по-настоящему особенное». Мы подошли к высоким кованым воротам в сопровождении охраны Алисы, которая приехала с нами. Девушка не спешила отдавать мужчинам приказ об открытии дверей. «Чего ты ждешь?» — спросил я, заметив ее нерешительность. «А, да так, ничего», — опомнилась девушка и сопровождающие нас гвардейцы открыли ворота. «Ждите нас здесь!» — указала им девушка, и они покорно кивнули. Мы прошли на территорию мрачного особняка. Казалось, что я снова вернулся в баронство Вереницыных, где все было заражено смертью до такой степени, что на земле не осталось ничего, кроме гнилых деревьев. Здесь передо мной предстала похожая картина, только в отличие от того места здесь, на голых деревьях, сидели и каркали вороны. «Это место проклято?» — поинтересовался я. «Вовсе нет. Здесь в земле очень много сюрпризов от некромантов. Скажу так, бывшие владельцы не совсем законно использовали свою магию. Когда их вычислили, попытались замести следы, потому пострадала земля. И теперь уйдут долгие годы на восстановление. Или же можете нанять магов природы. Земля таит в себе много останков. Отец найдет, как приспособить ее для наших нужд», — хищно улыбнулась Алиса. «Пойдем к главному входу», — указала Алиса, и мы подошли к высоким дверям. В лице девушки читалось смятение. «Что таится за этими дверьми?» — спросил я, ощущая странное напряжение в воздухе. «Не хочу портить сюрприз. Я так долго к нему готовилась, даже мертвецов из дома убрала», — уклончиво ответила она, избегая моего взгляда. «Но думаю, тебе понравится, даже с учетом того, что ты не некромант. А еще, думаю, ты удивишься». «Я удивлюсь, если ты поведешь меня в аквапарк, или мы пойдем загорать», — усмехнулся я, пытаясь разрядить обстановку. «Это тоже возможно», — улыбнулась она, но улыбка вышла натянутой. «Но не в скором времени. Пока что я не страдаю от нехватки солнечного света. Мне вдоволь хватает витамина D от ритуалов, а вот тебе попить витаминов не мешает. Вон какой бледный!» А вот о том, что свет от печати может быть полезен, я даже не догадывался. Но наверняка это работает лишь в том случае, если ритуалы проводятся постоянно. Алиса приложила руку к двери, сработала магическая защита, и двери сами по себе распахнулись. На нас подул легкий ветерок, и мы зашли внутрь. На первый взгляд, здесь не было ничего особенного. Просто старый заброшенный дом, который давным-давно покинули его хозяева. Но если присмотреться, то можно было заметить, что за этим местом ухаживали. В углах не было паутины, пол был идеально чистый, да и на полках не было ни грамма пыли. А убираться в таком огромном поместье дело не быстрое. Обычно, когда аристократы не живут в своих домах, то оставляют несколько слуг, чтобы те жили и присматривали за домом, но здесь с одного взгляда было понятно, что никого нет. Нигде не горел свет, все было мрачно. Хотя оставался вариант, что этот спектакль разыграли чисто для меня. Слишком много мрачности преследует меня последнее время. Но чего я еще хотел, когда у меня вместо сердца прародитель демонов, ведь во мне живет само зло и главный враг человечества? «Эй, ты на себя посмотри!» — фыркнул легион. «А что я? Я обычный экзорцист?» — мысленно ответил я. «Ты лучше скажи, что с этим местом не так?» «Ох!» — протянул демон. «И почему бы главный враг человечества должен тебе подсказывать?» «Подловил!» — усмехнулся я. «Ладно, я больше не буду тебя так называть. Хотя это неправильно. В своих мыслях я имею право называть тебя как угодно. Но я же слышу все твои мысли!» — возмутился демон. «И что? Это же мои мысли!» «Общие!» «Обойдешься. Я же твои не слышу», — хмыкнул я. «Так что, демоны должны были успеть рассмотреть весь этот дом». «Ладно», — протянул он. «Идите на чердак, там все самое интересное». Алиса зависла у старого канделябра, который чем-то показался ей примечательным. Я взял ее под локоть и предложил. «Давай поднимемся на чердак». «Да?» — она широко распахнула глаза. «Как ты догадался? Неужели мертвые слуги наследили?» Алиса принялась осматриваться с таким видом, словно собиралась сжечь какого-нибудь зомби. Но, по крайней мере, я получил ответ на вопрос, кто ухаживал за этим домом. Не живые, а мертвые слуги. «Интуиция», — улыбнулся я, а про себя добавил. «Еще парочка невидимых разведчиков, которые сильно упрощают задачу». По винтовой лестнице мы поднялись на самый верх и оттуда вышли на чердак. Света здесь было мало. Проникало лишь несколько тусклых лучей через маленькие квадратные оконца. Но зайдя, я сразу почувствовал того, кого хотела показать мне Алиса. Она хотела пойти вперед, но я резко схватил ее за руку. «Стой!» — серьезным тоном сказал я. «Почему ты не предупредила сразу?» «Это не было свиданием. Не было обычным сюрпризом или чем-то в этом роде». «Алиса позвала меня сюда с конкретной целью, но почему-то не стала ее называть. Хотя ясно почему. Чтобы не врать мне». «Что такое?» — обернулась она. В глазах мелькнуло беспокойство. «Почему ты не сказала раньше?» — спросил я, не отпуская ее руку. «О чем? Хватит играть в игры. Я понимаю, зачем мы сюда пришли. Ты боишься, что сама не можешь с ним справиться?» «Да», — тихо ответила она, опустив глаза. «А почему не сказала?» «Не хотела признавать свою слабость», — хмыкнула она, нервно теребя край платья. «Но этот момент уже нельзя откладывать. Если бы я явилась сюда позже или не явилась вовсе, он бы вырвался, и неизвестно, какими были бы последствия». «Почему не пошла с отцом?» — задал я резонный вопрос. Обычно в дворянских семьях подобные вопросы решаются со старшими родственниками. Если младший не в состоянии справиться с задачей по приручению фамильяра, который передается ему по наследству, или же от захваченного рода, как было в данном случае, то приручить его помогает кто-то из более опытных. Никто бы не допустил, чтобы столь ценное существо вырвалось. «Хотела доказать отцу, что смогу сама!» Ее голос дрогнул. В подобном настроении я видел Алису впервые. Обычно она была на веселе, а тут поникла. «Доказала?» — ухмыльнулся я. «Нет», — тихо ответила она. «Знаешь, не очень приятно от той, кто позиционирует себя как самую честную из аристократов, получать подобную подлость», — честно сказал я. «Ты заигралась». Алиса подняла на меня взгляд и посмотрела в глаза. Она прекрасно понимала, о чем я говорю. «Ты прав». Она не стала это отрицать, но ее лице отразилось искреннее раскаянье. «Из-за своей гордости я поступила глупо, и я пойму, если ты уйдешь и не станешь мне помогать». «Я останусь, но при условии того, что больше ты от меня не станешь ничего скрывать», — твердо произнес я. «Если ты захочешь меня убить, то ты прямо об этом скажешь. Конечно, я ценю то, что обычно ты честна, но и у честности твоей есть границы, как показывает практика» ты спокойно можешь не договаривать некоторые вещи». Она улыбнулась, и на этот раз искренне, ведь я смог увидеть ее насквозь. «Хорошо, ты будешь единственным, с кем я буду откровенно на все сто процентов, обещаю». Стоило ей это сказать, как я почувствовал исходящую от нее ауру. Она вложила в слова свою же магию, это значит, что эти слова уже были не просто словами. Она дала мне магическую клятву, и стоит ее нарушить, ее же магия ей навредит». «Убить не убьет, но будет плохо. Вплоть до постепенного угасания магии в источнике и исчезновении дара. Это крайняя мера, о которой я слышал». Чем же грозила Алисе ее клятва, не могла знать даже она сама. Эта магия всегда поступает непредсказуемо. У нее нет четкой системы, а потому аристократы крайне редко прибегают к такому способу подтвердить свои слова. «Призывай его», — велел я Алисе, внимательно вглядываясь в тени чердака. «Сейчас». Гробко ответила она и вышла вперед. Девушка расставила руки, и на ее пальцах зажегся красный огонь. Ладони не дрожали, но на ее лице читался страх. Алиса опасалась того, что должно сейчас случиться. Еще бы. Зайдя сюда, я сразу почувствовал энергию находящейся здесь твари. Не знаю, каким образом бывшие хозяева этого дома вообще смогли ее приручить, но Алисе в ее ранге точно бы не хватило на это сил. «Девушка произнесла древнее заклинание, призывающее монстра к приручению нового хозяина, и над нашими головами раздалось жуткое шипение. Я поднял голову и увидел нависшего над Алисой паука. Он был раза в три больше ее по размерам. Это был не демон. Вовсе нет. Демонических тварей напрочь запрещают приручать. За этим святой орден очень тщательно следит». Когда-то в 16-17 веке в Российской империи пытались сделать из низших демонов фамильяров, но это ничем хорошим не заканчивалось. Как правило, если владелец умирал, фамильяр становился свободным. И если никто из родственников не успел его приручить сразу после смерти прошлого владельца, а очень часто выходило именно так, то он просто уничтожал всю семью и шел охотиться дальше. В те времена это привело к массовой гибели многих аристократических родов, и этот способ создания фамильяров запретили, после чего алхимики и вивисекторы искусственным путем создали других монстров. Эти магические создания были выращены из обычных животных, им была продлена жизнь, даны сверхспособности, и теперь они передавались по наследству по праву сильного. Они покорно ждали, пока к ним явится новый господин столько, сколько нужно. И даже если новый член рода не мог приручить его, то тварь его не убивала, а покорно ждала следующего. Видимо, паук долгие годы так и сидел на чердаке, ожидая, когда придет такой человек, и приручит его. Однако, когда род умирал, все происходило куда прозаичней. Фамильяр подчинялся первому, кто сможет его одолеть, и только если потенциальный хозяин проигрывал, он выходил на волю. И раз уж поместье и все имущество бывших владельцев этого собняка досталось Анечковым, то и фамильяр должен достаться им. Не знаю, как Алиса уговорила своего отца, чтобы самой пойти сюда и попытаться приручить эту тварь, но факт оставался фактом. Сейчас потолка на нас оценивающе смотрели ярко-зеленые глаза и ждали. «Я должен был помочь Алисе, но сделать это так, чтобы последний удар нанесла она». А иначе получится так, что фамильяра приручу я. Мне же он совершенно не нужен. Своих орд демонов хватает. Да и за таких монстров нужно тоже платить немалые налоги. Это дорогое удовольствие, которое считается привилегией богатых аристократов. Продавать их тоже можно, но опять же, чтобы это сделать и передать другому роду фамильяра, нужно его победить. А если он настолько сильный, как тот, что сейчас навис над нами, это не так просто сделать. Все эти мысли за какой-то миг пронеслись в моей голове. Я подскочил к Алисе и оттолкнул ее. В этот же момент паук спустился вниз, свалился прямо передо мной. Мое тело окутал барьер. Монстр потянул ко мне свои волосатые лапы, но, коснувшись, защиты, обжегся. И чердак заполнил киск боли. Алиса начертила в воздухе красную печать и атаковала, но ловкий паук тотчас отпрыгнул. Печать врезалась в пол, и тот загорелся. «Бей по глазам!» — бросил я ей, и на моих пальцах зажгло синее пламя. Паук прыгнул на меня. Не было времени рисовать печати. Я атаковал его чистой энергией. Пламя врезалось в брюхо, но не прожгло его, а оставило лишь легкий ожог. Паук завизжал и отскочил на несколько метров. «Черт! Да как же его победить?» — вскрикнула Алиса, готовя новую печать. «Об этом надо было думать до того, как идти сюда», — резко ответил я. «Сань!» — послышался в голове голос демона. «Чего тебе? Я сейчас занят!» — спешно ответил Йо, уворачиваясь от очередной атаки монстра. «Он тебе не противник!» — ответил Легион. «Я знаю, но Алиса не должна об этом знать», — мысленно напомнил я, что мы должны придерживаться своей легенды и не показывать на людях все, что мы можем. К сожалению, близких людей это тоже касалось, иначе я выдам в себе Легиона. «Понял!» — усмехнулся Легион и, наконец, замолчал. Еще несколько минут мы с пауком обменивались ударами. Мне это давалось достаточно легко. Но вот пришел момент нанести решающий удар. Некоторые из боевых печати против демонов можно использовать и против людей, и против иных монстров. Одну такую я и отправил в монстра. Синее пламя завихрилось вокруг паука и стало стягиваться к нему. Круг все сужался и сужался, а крик боли нарастал. «Саш, не убивай его!» — крикнула Алиса, бросившись ко мне. «Не бойся, все под контролем!» — ровным тоном ответил я. И только когда тварь перестала кричать, я развеял заклинание. Перед нами на чердаке лежал полумертвый паук. «А теперь наноси последний удар!» — велел я девушке. «Что? Я же его добью!» — не выдержала она, схватив меня за руку. «А ты верь, легонечко!» — усмехнулся я. «Ну чего от некроманта ожидать?» — она подошла и пнула его. Шутка не удалась. На этом запас маны паука и закончился. После каждого удара немного его энергии уходило на частичную регенерацию. Все вышло ровно так, как я и рассчитывал. «Поздравляю, теперь ты стала обладательницей своего личного фамильяра», — торжественно произнес я. «А теперь советую дать ему немного энергии, чтобы он окончательно не сдох». Алиса наклонилась к пауку и коснулась его волосатого тела рукой. Погладила. Она не испытывала к этому странному существу никакого отвращения. По ее рукам потекла красная магия, она начала впитываться в паука. Так проходила минута за минутой, и вскоре тот снова встал на лапы. — Пойдешь с нами домой, — заявила Алиса, поглаживая монстра по голове. — Да, представляю удивленные лица охранников, когда мы его в машину посадим, — не удержался я от комментария. — Саш! — Возмутилась Алиса, закатив глаза. «Что, они явно не подозревали, что обратно повезут это?» кивнул я на паука, который уже начал ластиться к своей новой хозяйке. «Ну, это их проблемы», развела руками девушка. Мы спустились и вышли из особняка. Паук медленно плелся за нами. Все-таки сил у него после боя оставалось мало, даже с учетом переданной Алисе энергии. Сейчас он небоеспособен». Мы подошли к оставленной машине, но охраны там не обнаружили. «Может, перекурить пошли?» — предположил я, оглядываясь по сторонам. Хотя это было маловероятно. Говорил я так больше для того, чтобы утешить Алису. «Нет, им по регламенту не положено», — голос девушки стал встревоженным. «Что-то случилось». «Или кто-то», — ответил ей и указал на пятерых вооруженных людей, выходящих из тени соседнего здания. Было уже темно, поэтому Алиса не сразу их заметила. «Демьянов и Анечковы, вот это встреча!» — сказал нам хриплый бусовитый голос из темноты. «А вы, собственно, кто?» — резко ответила ему Алиса, отступив за мою спину. «Я твоя смерть!» — насмешливо ответил он. И прямо под ногами Алисы что-то щелкнуло. «Магическая мина!» — вмиг осознала она и прикрыла рот рукой.